Кочегары, голые до пояса, ревели, размахивали руками, валились на пол. В жемчужном свечении валов отражались искаженные их лица. Команда парохода Иванда Марья была пьяна. Один рулевой твердо двигал свой круг. Он обернулся, увидев меня. «Жид», — сказал мне рулевой, — «что с дитями будет? С какими дитями?»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 Клочья папахи свисали над безбровыми желтыми дугами глаз. Маузер с некрашенной ручкой лежал у него на коленях. Он выстрелил, не оборачиваясь, и промахнулся. Фу нуты! Ну пролепетал Коростелев, весь светясь. Вот ты и рассердился. Он шире расставил худые руки, фу Макеев ну Макеев вскочил, завертелся и выпустил из маузера все патроны.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 смотрела с борта на берег сощуренными ощуренными незрячими глазами. «Я тебе погляжу», — сказал ей Макеев.